Русский бог. Метафизика. В год 1961 в России никому в голову не пришло бы добавить от Рождества Христова, разве что в шутку. В 1961 году для бога в интеллигентной России места не было. Хотя именно тогда сферы отчаянно боролись. Парадоксальным образом либерализация проявилась в религиозных гонениях. В 1960-х годах в стране закрыли половину церквей и упразднили половину приходов. В 1961 году архиерейский собор принял новый приходской устав, который фактически привёл православную церковь на грань уничтожения. Драконовские меры правительства не противоречили духу эпохи, они его отражали. Свобода от религии стояла в одном ряду с прочими свободами хрущёвского либерализма. Вот тепильный атеизм не имел ничего общего с богоборческими идеями. Можно даже сказать, что атеизм как учение не существовал вовсе. Закрывая церковь, с ней не вступали в полемику. Религия признавалась пережитком, и несовместимость её с современностью с наукой, прогрессом, коммунизмом была в первую очередь стилевой. Верить в бога казалось не столько вредным или опасным, сколько стыдным. Религия Удел отсталой деревщины, который в то время ещё стеснялись развитые горожане. В интеллигентном обществе считалось, что в России православие существует только в одной форме старорушичи. Герой фильма Я шагаю по Москве 1963 года, входя в церковь, громко здоровается, прерывая службу. Лицензент по этому поводу содолитворение пишет. сколько воспитан, тактичен, мягок. Он сын людей нового советского воспитания, никогда не был в церкви. Гуманное, тактичное и воспитанное новое поколение боролось с религией без злого умысла, только для того, чтобы помочь старушкам приобщиться к бодрой и весёлой современности. Храмы закрывались из -за неловкости из за отсталость и за ненадобность. Атеизм начала 60-х не был правичественным произволом. Он опирался на идеологию советской интеллигенции, которая проблему веры решила для себя по формуле Астапа-Бендера. "Эй, вы, херовимы и серафимы", сказал Астап, вызывая врагов на диспут. "Бога нет, это медицинский факт". Медицинский факт Астапа дополнялся ещё несколькими аргументами. Как-то маятник Фуко, свисающий с купола Казанского собора, Кэстерджадана Бруна и свежие сведения о том, что ни Гагарин, ни Джон Глен в космосе Бога не обнаружили. Главный тезис стандартного пособия спутника атеиста, религия играет роль тормоза общественного прогресса, не вызывал возражений. Бог противостоял не советской власти, а науке и просвещению. Таким образом, к началу 60-х вопрос, есть ли Бог, казался просто смешным по сравнению с проблемой есть ли жизнь на Марсе. Тем поразительней, с какой стремительностью советское общество, оставив Марс в покое, вернулось к религиозным темам. Духовная эволюция интеллигенции произошла в те же 60-е, и более того, была последствием того же процесса, который вызвал религиозный вакуум в начале десятилетия. Духовная ограниченность культуры 60-х определялось неукоренённостью во времени. Советская интеллигенция жила будущим, потом прошлым, но никогда настоящим. Вернее, её понимание настоящего зависело от концепции прошлого или будущего. Отсюдашло представление об идеальном характере истории и общества, о пластическом характере мира, Бердяев, который можно и нужно переделать в соответствии с идеей о нём. 60-е Как разы были посвящены выяснению и уточнению этой идеи, спором о деталях идеального устройства, а не пониманием принципиальной возможности и необходимости такового. Когда сомнения всё же появились, начался следующий этап развития русского общества. Шестидесятые завершились. Однако, прежде чем идея прогресса стала подвергаться нападкам, она пережила в России невиданный взлёт. Даже опытный Иренбург мог рассуждать о будущем духе программы КПСС. О, тогда будут много читать, вести умные разговоры, открывать тайны природы, и самое главное не будет войн. В борьбе за прекрасное завтра религия не казалась конкурентом. Её искореняли из жалости, как неадекватную современности, как не имеющую будущего, без которого настоящее не существовало. В будущем коммунизме настойчиво подчёркивалось материальное изобилие, культовое слово эпохи, естественным следствием которого должен стать духовный расцвет личности. Но именно исследование этого естественного результата и привело советскую интеллигенцию к тупику, выход из которого оказался метафизическим. Ключевым противоречием коммунизма стал отказ от решения проблемы зла. в утопии, требовавшей тотального торжества добра, просто исключало зло из жизни. Позднее, анализируя эту проблему, публицист Парамонов писал: греха, зла, тени, согласно марксизму нет. Они исчезли вместе с капиталистическим способом производства. Но какие бы удары ни наносил прогресс по мировому злу, как бы нискоренял ни он самые семена трагедии, Они воспроизводятся снова и снова, ибо они онтологичны и никакому прогрессу не поддаются. Коммунизм, обещая всеобщее счастье, настаивая на равенстве и справедливости, не мог объяснить, как преодолеть это противоречие. Уязвимость великой мечты обнаружили те, кто наиболее старательно разрабатывал концепцию светлого будущего, например, братья Стругацкие. Ничего странного в том, Что низкий жанр НФ занялся по сути теологическими проблемами? Нет. Он просто был ближе к будущим по своей изначальной задаче. Стругацкие, детально очерчивающие контуры коммунизма, столкнулись с конфликтом между счастьем и равенством. Общая схема конфликта в их трактовке была такова. Всеобщее счастье немыслимо без всеобщего равенства. Равенство не возможностей, а результат Однако очевидно, что люди не равны, в своих талантах, в способности жить духовными интересами, в стремлении к творчеству. Коммунизм не победит, пока на земле живут мещане. Изобилие только приведёт к ещё большему потребительству. Как добиться, чтоб люди все хотели не обладать вещами, а делать их, не потреблять, а творить? Силой. Книга Стругацких Трудно быть богом 1964 года. Постаило острый вопрос что должен делать человек который знает путь к счастью с теми кто его знать не хочет центральный диалог в книге объясняет не как трудно быть богом а почему это невозможно сделай так чтобы больше всего люди любили труд и знание чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни да мы тоже намеревались попробовать подумал ромат Массовая гибная индукция, позитивная ремализация. Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его место новое? Дело, конечно, не в позитивной ремализации, которой так соблазнительно просто увидеть принудительно трудовую систему исправления. Дело в том, что зло, оказывается, необходимый составляющий человеческой души, и уничтожить его можно только вместе с самой душой. Осознание этой трагической диалектики привело стругацких некогда пылких апологетов прогресса к полной капитуляции. Главный герой их лучшей книги Улитка на склоне 1968 ждёт от общества только одного, чтобы оно не требовало от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимало и понимало его таким, какой он есть. Так Жертву гуманизма Стругацкие принесли идеалы всеобщего счастья. Естественно, они следовали здесь за Достоевским. Проблематика Великого инквизитора была вообще очень близка поиском поздних 60-х. У той первой рушилась под грузом невозможности сделать людей лучше, чем они есть, и это ощущение преступности такого намерения. Путь, проделанный Стругацкими от радостной молодёжной фантастики контиутопической улитки стал характерным для 60-х. Такая эволюция была не уникальной и не самостоятельной. Она во многом зависела от западного влияния. В то время, когда советская культура переживала бурный период, в распоряжение интеллигенции оказалось философское богатство Запада экзистенциализм. Ещё до того, как зло стало преградой для русских авторов Советский читатель и зритель смог достаточно детально познакомиться с разработкой этой проблемы лучшими деятелями западной культуры. Наряду с КВН, голубым огоньком и чтением стихов на стадионах в сферу русской духовной жизни попали сочинения Селинджера, Сартра, Камю, Кавки, Аноя, Голдинга, Кобэ, Абы, кино Бергмана. Экзистенциализм в России просто и не без оснований называли хорошую современную западную литературу ту, в которой не было хеппи-эндов. Не случайно само слово экзистенциализм этот лексический монстр сложило одним из параллелей в интеллигентских компаниях. Французские шансонье, одетые в традиционные чёрные цвета экзистенциализма, определяли вкус молодых интеллектуалов в той же степени, как кок Элвиса Пресли кусто столичных штатников. Сложная и мучительная философия экзистенциализма, конечно, не стала достоянием многих, хотя в 60-е в России появилось немало работ, трактующих эту тему. Но литература Сартра, Камю, Кафки пользовалась огромной популярностью. Экзистенциализм называли больной совестью западной интеллигенции. Советская интеллигенция Тоже нужна была большая совесть. Если, к примеру, Бунюэль, которого советский человек знал только по критике, заявлял: "Я хотел бы поставить фильм, который со всей определённостью показал бы зрителям, что они живут не в лучшем из миров, и тогда моя цель была бы достигнута", то официальное советское искусство видело свою роль прямо противоположно. Добро и зло разделила государственная граница. Если позитивный идеал подробно разрабатывался дома, то проблема зла отошла в ведомство западной культуры. Идея экзистенциалистов о трагичности бытия была неожиданной для советского человека шестидесятых. В советских условиях зло отождествлялось с понятием неправильного, неправильного социализма, извращённого марксизма и, конечно, неправового правительства. Западная же культура трактовала зло как имманентно присущее личности. Зло было внутри, а не снаружи. Свобода личности, которая, как верили в России, должна была обеспечить духовное совершенство, оказывалась не наградой, а бременем. Человек обречён быть свободным, говорил Сартр. Ему вторил Камю. Свобода тяжкое дермо, одинокий бег на длинную дистанцию. Один в угрюмом зале, один перед судом других и своим собственным. всякую свободу венчает приговор. Вместо увлекательной коллективной борьбы за добро против зла экзистенциалисты указывали читателю путь одинокого самоистязания, предлагали обвинять не других, а себя. Столь важная в России проблема личности и государства переходила в другую плоскость. Личность противостояла не государству, а другим личностям. Ад это другие, сартр Социальная тема переходила в метафизическую, и выводом из неё был абсурд. Абсурд есть метафизическое состояние человека в мире, Камю. Абсурд, как вневременная, вненациональная и внесоциальная категория, был прямой противоположностью коммунизму в любой самой решительной трактовке. Наложение кавкеанской модели мира на телеологическую советскую реальность заводило в тупик не только ортодоксальную Ну и оппозиционную мысль, направленную на улучшение государства и общества. К близким экзистенциализму выводом подталкивал советскую интеллигенцию и Булгаков, автор, вероятно, самого влиятельного в то время произведения Мастера и Маргариты. Его концепция личной ответственности не подчинена социальным конфликтам. Булгаков, выводя своего Мастера на арену вечности, оставлял его там наедине со вселенской гармонией. Волгаков снимал проблему зла и добра вмешательством сверхестественного. Но одиночество личности только усугублялось её слиянием с безразличной вселенной. Оптимистической трагедии "Мастера и Маргариты" никак не назовёшь. Философия, переведённая на язык литературных шедевров, оставляла человека без надежды на выход. Но мысль о невозможности победы добра над злом оказалась слишком трагичной, слишком чуждой русской идее. Эта мысль противоречила центральному направлению духовных поисков русской интеллигенции. Общество, не захотев отказаться от пластического характера мира, попыталось перевернуть вектор исторического процесса. Вместо строительства будущего интеллигенция принялась строить прошлое. Она не отреклась от веры в социальный идеал, осмелилась перед необходимостью созидать утопию не в обществе, а в душе. Именно так сформулировал это положение Солженицын. Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить. Для этого требовалась более действенная система ценностей. Бог стал насущной необходимостью. Его нашли там, где с самого начала 60-х готовилась контрреволюция против будущего. В России, в народе, в православии Молодне атеистическое аргументация ранних шестидесятников базировалась как раз на отрицании тех идеалов, которые подняли на пьедестал шестидесятники слегка постаревшие. Если раньше религии презирали как идеологию старушечью и деревенскую, то теперь именно в деревне и именно у старушек следовало веру искать. Богоискательство нашло опору в течении традиционалистов. которые к середине 60-х уверенно опередили поклонников алюминиевого царства. Идеология русистов первоначально была индиферентна к религии. Она развивалась не на духовной, а на материальной основе. Это, собственно, и было её главным оружием против воздушных замков коммунизма, которые оставались в своём будущем без обстановки, без быта. Там были космические ракеты, но не было кушеток. Были питательные пилюли, но не было кваса. Было движение, поиск, но не было дома, корней. Будущее отрывалось от прошлого. Бытие оставалось без быта. Реагируя на эту экстремистскую модель грядущего, руситы исповедовали неразрывную связь быта и бытия. Но быт это вещи, не идеи. Чем больше вещей, тем полнее наш быт, тем гармоничнее наше бытие. Из этого нехитрого построения интеллигенция сделала незамедлительный вывод коллекционирование. Книга Солоухина "Чёрные доски" объяснила, что коллекционировать предметы старины значит собирать душу народную. Новое хобби завоевало страну. Иконы или прялки, лапти или сундуки, подковы или горшки что-нибудь собирали все. Хотя сам Солоухин к богоискательству не призывал, Очень скоро интерес к крестьянскому быту связался с увлечением народной верой. Православие из дореволюционного крестьянского обихода попадало к интеллигенции вместе с иконой и лампадай. Вместо того, чтобы стесняться отсталых деревенских родственников, ими стали гордиться. Оппозиция прошлого будущему породила необходимость углубить, расчистить и расширить русскую историю. Прежде всего это означало её удлинить. Если раньше под русской культурой подразумевались литература и искусство XIX века, то увлечение стариной приобщало к ней и всю средневековую Россию. Вместо европеизированной словесности прошлого столетия следовало освоить сугубо религиозную культуру допетровской Руси. Чтобы ощутить религиозный накал классики, советские читатели должен был прежде всего догадаться, что нравственная проблематика русских шедевров и есть проблематика веры и безверия. Бог Пушкина, Лермонтова и даже Толстого и Достоевского почти безразличен к церковности. Зато понимание древней Руси без знания православной обрядности было невозможно. Вместо вопроса, каково будущее советского государства, интеллигенция занялась проблемой, каким будет его прошлое. Сельская власть реагировала на все эти перемены крайне непоследовательно. Одни церкви разрушались, другие восстанавливались. Традиционная апелляция к светлому будущему соседствовала с покровительством историческому национализму. Характерной деятельностью журнала Молодая гвардия в 1965-68 годах академика Лихачёва награждали за исследования древнерусской культуры. А фильм Тарковского Андрей Рублёв эту культуру воспевший, запрещался цензурой. Можно предположить, что партийная идеология презивала религиозный поиск интеллигенции, удовлетревеясь патриотическим и антизападным характером моды на русское. Решительно власти реагировали только на крайности. В разгром в 1964 году тайной организации всероссийский социально-христианский союз освобождения народа интеллигенция, предоставленная самой себе в вопросах метафизики, жила бурной идеологической жизнью. Споры о России, её месте и предназначении в судьбах мира ушли далеко в сторону от проблем, поднимаемых на пленах ЦК. Новая идеологическая система, решая вопросы о путях России, должна была выработать своё отношение к религии, к христианству, к православию. А это отношение зависело от вечной дилеммы русской истории выбора между востоком и западом. Как ни парадоксально, восточная ориентация части советской интеллигенции, породившая волну увлечения йогой и буддизмом, продолжала утопическую линию коммунаров ранних 60-х с её отправной точкой наукой. Фантастическое доверие к науке привело к развитию мистики. Здесь показателен пример Ивана Ефремова, одного из главных певцов утопии, автора Туманности Андромеды. Его книгу Лезвие бритвы, 1963, современный эмигрантский исследователь справедливо назвал единственным мистическим романом советской литературы. Герой этой книги, Гирин, обладает почти сверхъестественным могуществом. Он то и дело является чудеса, но чудеса эти имеют рациональное объяснение. Медик Герин освоил при помощи особых приёмов, скрытую от простых людей психическую энергию. Теперь он может почти всё. Он стал почти богом. Но случилось это потому, что Герин верит в беспредельные возможности самосовершенствования человека. Герин проповедует путь к этой вершине. Для её достижения Надо не только исповедовать науку, но и приобщиться к верной философии, про образом которой для Ефремова является древняя индийская мудрость. Лезвие бритвы апеллирует не к богу, а к человеку, точнее, к сверхчеловеку. Идея Ефремова мистична. Она открывает в душах людей то, что обычно составляют атрибуты бога. Наука здесь принимается как путь духовных упражнений. Не зря в романе Йога и психотренинг дублируют друг друга, различаясь лишь терминами. Построение Ефремова род метафизики, эксплуатирующий научную веру. Сверхъестественное объясняется ещё не открытыми физическими законами, но верить в него можно уже сейчас. Гирин, советский учёный, которого индийские гуру признали брахманом, Так эволюционировал тип коммунара на страницах классика науки фантастического жанра. Убедившись, что коммунизм невозможен без перестройки души, Ефремов доверил будущей науке произвести необходимые изменения психики. Пророчества Ефремова отразили огромный интерес советского общества середины 60-х к всевозможным парапсихическим феноменам. Кожное зрение Розы Колишовой телепатические эксперименты, опыты Вольфа Мейсинга. По Во всем этим эпоха ещё не видела противоречия позитивистскому мировоззрению. Напротив, ждали, когда наука приобщит к своим достижениям сферы сверхъестественного. По сути, это была надежда на смыкание физики и метафизики. Но пока этого не произошло, многие удовлетворялись заимствованием индийского опыта. Чуть ли не первым самым задатым Были инструкции по хатха-йоге. Поза лотоса стала элементом утренней зарядки. И фильм "Йоги, кто они?" держал в напряжении страну. Влияние Востоком было своеобразной реакцией на западнические симпатии 60-х. Трагическому, разобщённому облику современного европейца противостояла духовная гармония Азии. Так Ефремовский научный мистицизм был остро критичен По отношению к делу христианскому миру. На востоке он видел эволюцию человека к Богу, на западе смирение перед сверхестественным. Поэтому Епимеров отрывал от Европы Россию, считая, что ей предназначен чуждый западу путь синтеза религии и науки. Он их сливал в единое. Азиатская ориентация России была в шестидесятые новой ересью. Попытки извлечь русскую историю из русла западной цивилизации ощущалось как болезненное нарушение традиционного культурного единства белой расы. Поэтому такой гнев вызвали и вызывает до сих пор осторожное построение Льва Гумилёва, который обнародовал свою теорию о союзе Древней Руси с татарами-монголами. Гумилёв осмеливался писать что-то о традиционной политике ордынской охраны русских земель от наступающего католицизма. Вместо двухсотлетнего ига он предлагал концепцию русско-монгольского государства, благодаря которому Россия не превратилась в провинцию Европы, а сумела сохранить самобытность, завоевать Сибирь и стать евразийской, уникальной державой. Он отрывал Русь от христианства, видев в нём насилие над языческой природой древних славян. На фоне общих успехов русские идеи оживился интерес к язычеству. В нём пытались отыскать разгадку тайны особой русской души. Большое влияние тут оказала возрождённая проза Платонова. Его толстые сборники вышли в 1965 и 66 годах. Своеобразная пантеистическая философия Платонова К тому же, связанная со стихией революции, могла казаться долгожданным ответом на метафизические вопросы. Его сокровенный человек являл собой пример полной слитности с почвой, с землёй, с природой. Похо вшёл, плотно ступая подошвами, но через кожу он всё-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совыкупляясь с ней при каждом шаге. Это супружеская любовь цельной, непортченной земли. Возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил всё уместным и живущим по существу. При этом Пухов не противостоял прогрессу. Он оживлял машину, наделяя её всемирной душой, частью которой был и сам. Однако и восточный мистицизм Ефремова, и проазийские теории Гумилёва, и техницистский пантеизм Платонова отступили перед другой концепцией русского бога. Коротко и упрощённо её можно выразить так: Христос родился в России. В рамках этой концепции Русь не следовало привязывать к Востоку. Напротив, Лихачёв писал об особой сопротивляемости древней Руси по отношению к Касии. Ну и к Западу Русь не относилась. Русские были выше его, не сильнее, как некогда у Александра Невского и Зинченко. А возвышение, Лихачёв подчёркивал, что подвиг первых русских святых Бориса и Глеба заключался в смирении. Многочисленные почитатели по Золотому кольцу писали, что именно скромностью, неяркостью, сдержанностью отмечен гений древних русских зодчих. И герои нарождающихся деревенчиков всегда исповедовали тихую покорность судьбе, гармонирующую с плавной русской природой. Литература, выдвинувшая на первый план матрёна Солженицына, вместо павки Корчагина, конечно, не стала христианской, но подготавливала почву для того, что потом назвали религиозным возрождением. Ярче всего эта тенденция проявилась в Андрее Рублёве, возможно, лучшем фильме, снятом в 60-е. Тарковский показал разобщённую, униженную и измученную Русь, как истинную родину великих идей и страданий. И искупление. Христос родился в России не потому, что она лучше других, а потому, что она страдает больше всех. Замерший рассветный или подвечерний час по тихой зимней дороге медленно поднималась немногочисленной процессией человек в 30. Мужчины, женщины в тёмных платках, дети, собаки. Лица женщин были печальны, детей испуганы, мужчин строги и сдержаны. И все они смотрели на босого человека, идущего впереди с тяжёлым берёзовым крестом на плече, и на оборванного мужика, помогающего ему нести тяжесть, которую он сбросил на вершине холма в вырытой в промерзшей земле ямы. И затерпнув ладонью, глотал снег, глядя на остановившихся внизу людей и таким спокойным взглядом, что какая-то баба беззвучно охну, опустилась на колени прямо в снег. Эта сцена, из которой почти изъяты исторические приметы, описывает эпоху Рублёва, как и эпоху ГУЛАГа. Она, как и породившая её идея, стоит над временем, вне его. Однако трагедия Голгофы у Тарковского не выражение абстрактного экзистенциального зла, как у Булгакова. Зло у него всё же находит конкретное воплощение. В центральной монологии литературного сценария фильма 1964 Рублёв говорит: "Парисеи эти на обман мастера, грамотные, хитроумные и обманули народ, и убедили его, и возбудили. Они и грамоте-то учились, чтоб это творить. Людям просто напомнить надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть, а мужик терпит и не ропщет. Он всё работает, работает, работает, работает". работает. несёт свой крест смиренно, не отчаивается, молчит и только Бога молит, чтоб сил хватило. Тарковский снимает вину со страдающего народа и перекладывает её на фарисеев-интеллигентов. Народ безгрешен, и только у него можно научиться высшей духовной мудрости. И народ этот русский. В формуле Христос родился в России стало важно не столько кто, сколько где. Заново открытое христианство связывалось с идеей особого пути России. Началось формирование оппозиционной платформы, объединившей главные выводы идеологического переворота. Впоследствии историк неославянофильства Янов вычленил общие черты этого направления: отход от христианства причина кризиса современного человечества. Запад, как оплот секулярности, русский опора православия. Единственная истинная свобода внутренняя свобода христианина в рождебность к интеллигенции как к носителю западной секулярность. Естественно, что сторонники этих идей резко разошлись с ранними правозащитниками. Лозунг соблюдайте свою конституцию, если отлечься от тактических соображений, направлен на исправление идеи, а не на уничтожение её. И уж, конечно, он лишён всякой метафизической направленности. Экзистенциальные поиски советской интеллигенции такую направленность приобрели, но оказалось, что их выводы неприменимы к социальным проблемам. Получалось, что личность и государство существуют по отдельности. Вернее, государство нет вовсе, оно лишь функция абсурдного мира. Русситы предлагали путь упрощения, возвращение к народу обретение полноты бытия благодаря растворению в гармонической стихии крестьянской жизни. Движение христианского возрождения выдвинуло свою программу, которая нашла экстремальное выражение в идеальном государстве Шиманова. Конечно, национал-большевизм с его учением о России как духовном детонаторе человечества, который ведёт к православизации и русификации всего мира, идеологический курьёз. Но самое главное в этом движении вера в возможность и необходимость идеального государства. Коммунистическая утопия, проделав сложную эволюцию из будущего в прошлое, вернулась к дому из своих истоков христианству. Пройдя курс восточной мистики и западного экзистенциального отчаяния, русская идея обратилась к своей основе, к тому духовному фундаменту, о котором позднее 60-е прочли у входящую моду хоть и запретного Бердяева. Русская идея эсхатологическая, обращённая к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Мир лидеров христианского возрождения не менее пластичен, чем мир коммунистов. Его можно превратить по Бердяеву в новый Иерусалим. Человечество ещё переживёт эпоху Духа Святого, а значит утопия остаётся целью России, и только средства для этого нужны другие. Отсюда один шаг до конкретной программы социальных преобразований, которая заменит отжившую программу коммунистической партии. И этот шаг сделал Солженицын, написав письмо вождям Советского Союза. Метофизические поиски десятилетий превратились в дейное социальное и политическое движение, активно вербовавшее себе сторонников среди партийных функционеров, деятелей официальной культуры и оппозиционной интеллигенции. К концу 60-х рассказывали, что каждый четвёртый москвич принимал крещение, и остроты Остапа Бендера стали казаться кощунством.